с Тимменной задачей методом чуть попроще, чем векторный анализ. Разрешать сомнения орут путем не столь явно подрывающим веру в рациональность мира, как теории Гильберта или Пуан-Каре. А потом за ужином была шумная радость в детской болтовне. Ребята рассказывали матери о том, что нынче случилось в школе. Кочувственная радость наблюдать, как Кэти... А вклинивается в монолог об общей теории относительности, чтобы поменять и Генри, опять по-забывшему забрать из прачечной свои фланелевые кальсоны. Плантаторская радость выслушивать комментарии Биолы или эпическая радость обнимать ее подробным натуралистическим описанием забоя свиней в былые времена. А ещё позже, когда дети ложились спать, а Генри уединялся наверху в своём кабинете, меня ожидала главная радость. Этой радостью были вечера с Кэти. Риверс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. У меня не завидная зрительная память, после краткой паузы произнёс он: "Но оба, это уж точно были розовые с коричневатым оттенком. А абажур, наверняка, красный. Да, он непременно должен быть красным, потому что лицо её так Тепло светилось, когда она штопала у лампы наши носки или пришивала детям пуговицы. Красный отблеск падал ей на лицо, но не на руки. Руки работали на ярком, незатененном свету. Какие сильные руки, добавил он, улыбаясь в воспоминаниях. Какие умелые руки. Это тебе не вялые лилейные придатки благородных девиц. Настоящие руки, которые чудесно управлялись с отверткой руки, которые умели починить любую вещь, руки, которые могли сделать хороший массаж, а если надо, то и отшлёпать руки, которые не имели себе равных в изготовлении домашнего печенья и не брезговали опорожнить помойное ведро. И вся она была под стать своим рукам и телу. Это было крепкое тело замужней женщины, женщины с лицом цветущей девушки-селянки. Нет, не совсем так. У неё было лицо богини в облике цветущей девушки-селянки. Возможно, Деметры. Нет. А Диметра слишком печальна, и Афродита не годится. В женственности кете не было ничего подавляющего или ракового, ничего вызывающего сексуального. Если уж что-то замешалось богиней, скорее всего, это Гера. И Гера в образе деревенской пастушки, но пастушки с головой пастушки с колледжем за плечами. А Риверс открыл глаза и вновь поднял карту трубку. Он всё ещё улыбался. Я помню, откуда какие её замечания о книгах, которые я читал слух вечерами, например, а у Эльси. Он напоминал ей рисовые поля в её родной Калифорнии. Акры и акры сыркающей воды, но глубина нигде не больше 2 дюймов. Если все эти леди и джентльмены из романа Уильям Генри Джеймса Она гадала, как ему удавалось заставить себя сходить в уборную. И Лоуренс. До чего любила она его ранние книги. А всем учёным надо пройти специальные курсы по Лоуренсу, чтобы завершить образование. Как-то раз она сказала это на званом обеде одному ректору. Он был весьма знаменитый химик. И я не знаю уж после этого или вследствие этого, но жена его прямо-таки источала всеми а порой мне концентрированную уксусную кислоту. А замечания Кэти далеко не всегда вызывали восторг. Риверс издал короткий смешок. А порой мы обходились без книжек, просто болтали, продолжал он. Кэти рассказывала мне о своём детстве в Сан-Франциско, о балах и вечеринках, где она пребывала в иди свет. Над трёх юношей, влюблённых в неё без памяти, один богаче другого, если это возможно, каждый клубе и предыдущего. А в 19 лет она была помолвлена самым богатым и самым безмозглым. Купили приданное, начали приходить подарки к свадьбе. И тут в университет Беркли приехал по приглашению Генри Мартенс. Она попала на его лекцию о философии науки, а после лекции на званный вечер, устроенный в его честь. Их познакомили. У него был орлиный нос, светлый, как у сиамского кота глаза. Он походил на сошедшего с портрета Паскаля, а его смех — на грохот тонны угля, когда ее вываливают в железный желоб. А то, что увидел, он почти превосходит воображение. А в пору нашего знакомства Кэти исполнилось 36, и она напоминала Геру. А 19-летняя она верно сочетала в себе красоту Гебы, Трехградца и всех милых эдяниных нимф вместе взятых а генрис помника